Сидел и следил за ней, он за той, для которой, для которой был стеной, стеной обретя, покой, обретя покой, невидимой рукой, невидимой когда, рукой когда, засыпала, когда засыпала Вытирал слезы ей, слезы и, ей и, застывали и застывали стрелки на часах Если бы она знала, что не одна, что он ее не оставил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 с теми, кто верит в них искренне, чье сердце пламя или хотя бы искры в нем.